Поле Бдалаха выделялось на фоне обычного эдемского пейзажа, примерно так же, как холчевый заплата на парадном фраке. Сухие и жесткие кустики, густо усыпанные сизоватой рыхлой крупой, не то листочками, не то цветами, резко контрастировали с обычной для этих благословенных мест нежной и шелковистой травой. Зато уж запах вокруг стоял действительно необыкновенный. Тут Артем оказался прав на все 100%. Сладкий, густой и дурманящий аромат кружил голову и томительно приятно сжимал сердце. И пары минут не прошло, как люди забыли, для чего сюда пришли. Какие опасности им угрожают нынче и какие тяжкие лишения предстоят впереди. Кто-то задрёмывал стоя, кто-то бездумно пялился на окружающие райские кущи. Кто-то, по примеру, зяблика обрывал верхушки кустиков и, растерев их в ладонях, жадно глотал. Лёву Цыпфа павшего в сладостное оцепенение одним из первых, вернул к реальности увесистый тумак Артема. Лев Борисович, не забывайте о своих непосредственных обязанностях. Ваше войско на грани морального разложения. Возможно, дело не ограничилось только физическим воздействием и этими словами, потому что Лева вдруг ощутил в своем сознании такую необыкновенную ясность, словно все извилины его мозга щеточкой почистили. «Прекратить!» – он шлепнул зяблика по рукам, на что раньше никогда бы не решился. То же самое пришлось проделать и с Веркой, внезапно утратившей свою обычную профессиональную осторожность. От алга и смыков он просто хорошенько встряхнул. Зато к лилечке Лёва притронуться не посмел, и та продолжал грезить на его. «Скорее, скорее!» – подгонял ватагу новоявленный командир. «Рвите, бдалах! Каждый должен взять столько, сколько сможет унести. Поторапливайтесь, здесь нельзя долго задерживаться. Обрывайте только верхние веточки. Куда это чертов бдолаг девать? Озлился зяблик. Ни мешка, ни сумки, ни карманов. Может, я его как хомяк за буду складывать? Ты его в сноп вяжи. — посоветовала Верка, в школьные годы неоднократно выезжавшая в подшефный колхоз на уборку льна. «Сначала собираешь пучок потолще. Вот так. Потом из тех же стеблей делаешь обвязку. Перевязло называется. Закручиваешь — и готово!» Но уж нет!» — уперся Зяблик. «Не получается, хоть убей!» Дачные гарнитуры из лозы вязал, а сноп не могу. Лучше ты за меня сделай. Кто-то растолкал Лилечку, и она, опомнившись, включилась в общий трудовой процесс. Сооруженный ею сноп прежние времена мог украсить Талашевскую районную выставку достижений народного хозяйства. В заготовках не участвовали лишь двое. Артём Бдалак был без надобности, а Лева не желал подрывать свой авторитет руководителя рабочим органом которого, как известно, является горло, и лишь в крайнем случае указательный палец. «Как обратно идти, знаете?» С тревогой спросил у него Артем, чье пребывание в Эдеме, похоже, заканчивалось. «Карта есть, не ошибемся!» Лева кивнул на Толгая, чья спина была сплошь разрисована графитом. «Лишь бы не употел сильно!» «Эй, Батыр, не налегай так! Хребет береги!» Как только до нейтральной зоны доберетесь, в далах просушите. Да и смолоть его не мешало бы. Незримых нам нужно опасаться. Нет, те, кто идет из Эдема, их не интересует. Ну и слава богу. Значит, вернемся той же дорожкой, что и пришли. Было бы неплохо. Я, когда вас беспомощных в Эдем тащил, не все вещи успел подобрать. Аккордеон остался и, кажется, пара дорожных мешков. Вам бы они сейчас здорово пригодились. Постараемся найти. Ну, тогда, наверное, все. Артем похлопал Цыпфу по плечу. Пойду, пока людям делом заняты. Потом объяснить им, что к чему. Лилечке особый привет. Мы уже не увидимся? Цыпфу почему-то стало нестерпимо тоскливо. Словно с ним прощался не чужой человек, а старый добрый приятель. Сам не знаю. Кое-какие незаконченные делишки еще остались. Возможно, я загляну напоследок в отчину. Тогда и свидимся. А пока желаю всем удачи. Его рука опять легла на плечо Цыпфа. Не только легла, но и легонько подтолкнула его вперед. Так взрослые прогоняют от себя детей, чтобы те не видели их в момент горя или слабости. Лёва сделал по инерции несколько шагов, Выдержал пару минут и только тогда посмел оглянуться. На том месте, где только что стоял Артем, порхали черные, пушистые снежинки. Лилечку подвело чрезмерное усердие в работе. Сильно опередив других сборщиков бадалаха, девушка добралась почти до центра плантации. Наклонившись в очередной раз, Она увидела в путанице сизых веточек нечто такое, что заставило ее издать звук, обычно определяемый словарями как «виск», только куда более пронзительный. Не исключено, что слышать его можно было даже в ультразвуковом диапазоне. Все дружно бросились к Лилечке на помощь, но первым, как ни странно, успел Циф, находившийся от места происшествия дальше всех. Напрочь забыв прошлые обиды, девушка вцепилась в него, как испуганный детеныш обезьяны, в свою мамашу. «Ну все, все!» — Лева гладил ее по волосам. «Он же мертвый, он не кусается!» «Действительно!» — сказал Смыков, раздвинув рукой заросли бдалаха. «Как он может кусаться? Головы-то нет!» «Ты, Верка, права оказалась!» — скривился зяблик. Жмориков тут хоронить не надо. Сами на нет сходят. Но зато, как перед этим выглядят, тфу. И головы нет, и пальцев. На правой руке. Смыков преспокойно продолжал осмотр, неведомо откуда взявшегося труппа. Может, отъел кто-нибудь? Кто здесь мог их отъесть? мышки наружки? Разве вы местную живность не видели? Мало ли, что мы видели. Прилетели стервятники откуда-нибудь. Стервятники бы первым делом потроха склевали. Вон они все наружу торчат. И печёнка, и селезёнка, хоть анатомию изучай. Ты и главной позыркой, нет ли при нём какого-нибудь оружия? Ничего. Смыков ногой перевернул мёртвое тело, которое тут же развалилось на части, как трухлявая колода. Ни оружия, ни одежды. Если что и было, так те, кто его убил, все забрали. Убили, думаешь? А не мог он сам загнуться, бдалахом обожравшись. Нет, вы, братец мой, сюда посмотрите. Голова отчленена вместе с ключицей. Наискосок. Страшный силы удар. А пальцев потому нет, что он рукой прикрывался. Башку надо искать. По башке определим, кем он был на этом свете. Если она тут осталась, то найдем. Так, упал он сюда. Удар, значит, с этой стороны нанесен. Следовательно, искать надо в том направлении. Смыков взмахом руки очертил примерный район поисков. Далеко она, конечно, улететь не могла, но метров пять я гарантирую. Остальные члены в Атаге молчали с почтением прислушиваясь к профессиональному диалогу бывшего убийцы и бывшего соскоря, Только Лилечка продолжала всхлипывать. «Какой ужас! Ведь я на него чуть не наступила!»